Глава восьмая Т-0 пространство, планета Аргуса, остров Яга Ложись! Я проорал это быстрее, чем сообразил, и сам упал на землю, инстинктивно прикрывая голову. Волна чистой необозданной мистической энергии вырвалась из королевы и ударила во все стороны. Звуковые датчики запищали настолько интенсивно, что мне мысленно пришлось их вырубить. Меня вдавило в мягкую землю, покрытую мхом, на добрую половину корпуса. Когда через несколько секунд я приподнялся на руках и повернулся, то увидел следующую картину. Местность вокруг кратера сравнялась с землей, как будто прошелся чудовищный шторм, навсегда изменивший ландшафт местности. Ребят из хвостов нигде не было видно. Наверное, они не успели упасть, воспользовались своими крыльями и двигателями. Зато была королева. Уж не знаю, какой урон ей это нанесло, но тварь уже казалась неадекватной, неадекватно злой. Во мне боролись две вещи – страх, первородный страх человека перед мощью природы, и восхищение, восхищение ее силой, ее способностями. Альсера понеслась в мою сторону. Я успел достать из пространственного кармана бак с эссенцией, чтобы хоть как-то восстановиться. Но ну, а что там? Приблизившись, королева успела вдавить меня лапой. Я, конечно, попытался отпрыгнуть, но в этот раз не успел. Меня впечатало в землю, корпус начал прогибаться. Я схватил косу и попытался нанести удар, тщетно. Тварь перехватила удар другой лапой, схватила меня за предплечье и резким движением лишила меня руки. Из плеча стали старочать, шевелясь тянущиеся жгуты и органические отростки. Нейрожидкость фонтаном брызнула из руки. Его быстро перекрыли жгуты ткани сердца Роя. Ощущения оказались примерски. Мне все еще казалось, что рука со мной, что я могу ей управлять, но ее не было. Лихорадочно соображая, мне разве что приходила мысль взорвать себя вместе с королевой. Пусть ее раненую это заденет хоть как-то. Но тогда я точно потеряю меха. и, возможно, выйду из проекта. Королева же тем временем с той же безжалостностью выдрала вторую руку и откинула в сторону. Теперь даже мысли о пространственном кармане не приносили успеха. Я тупо не мог ничего использовать. Следом пришла очередь ног, сначала левая. «Стой! Стой, зараза!» Орал я, пытаясь от нее отмахнуться. Я попробовал снова нанести ментальный удар. Тщетно. Оторванные конечности на проекции окрасились в черные цвета. Вот так и уйду вслед за мигом шесть. «Да твоё ж!» — в отчаянии крикнул я. Последней была правая нога. В какой-то момент та успела пыхнуть. Кажется, немного заработал реактивный двигатель. Моё тело даже начало сдвигаться. Но в итоге королева оторвала и её. В душе я надеялся, что на этом всё закончится. Или появится кто-то из хвостов и остановит королеву. Реальность оказалась жестока. Альсера наклонилась, схватила двумя лапами голову и резким движением ее оторвала. Признаться, это были самые мерзкие ощущения в моей жизни. Ослеплённый, оглушенный, я оказался во тьме, в которой есть лишь интерфейс системы Немезис. Интерфейс пытался дать мне альтернативную картинку. Какие-то датчики во мне все еще сканировали пространство, а значит, могли составить его проекцию. Но пользы от этого было мало. Стал думать уже не о спасении. О том, как пережить реабилитацию, не стать психом, не потерять синхронизацию, вернуться в проект, как найти юма, как, вернувшись в новом теле, успеть спасти Джоуи. Но ни через секунду, ни через пять, ни через десять ничего не произошло. Я жив, она не вырвала мое ядро и даже сердце роя на месте, на которую, как я подозревал, и решила охотиться королева. «Тогда какого происходит?» Видимо, зародыш понял меня. Зрение вернулось частично, вот только оно было черно белым а угол обзора низкий. Вернулся и слух, но настолько плохой, что звуки выстрелов доносились до меня как будто из-под воды. Но главное я видел и слышал. Но даже будучи обрубком тела, лишённым способности передвигаться, я чувствовал себя вполне сносно, паники не было. Быстро летящая звезда вдруг появилась в поле зрения, механоид. И не просто кто-то. Юм! Напарник оказался рядом со мной через несколько секунд. Живой еще? состроил он удивленную мордочку. Здоров и полон сил, ответил ему я. А это у тебя что? спросил он, ткнув пальцем мне куда, по идее, туда, где должна была быть шея или голова. Но головы там точно не было. Не тычь, проворчал я, инстинктивно жмурясь. Ты видишь? Немного. «Ты что, Чук, глаз отрастил?» Разумеется, я понятия не имел, о каком глазе он говорил. Юм схватил мой корпус и поднял на уровень груди так, чтобы я мог видеть. Картина пристала интересная. Королева вбивала в землю механоида Крэнга, ломая фиолетовый карбион, будто фольгу. Словно почувствовав мой взгляд, она заревела. «Уноси нас отсюда!» — заорал я через систему. Спустя несколько секунд королева действительно засуетилась. Она начала бродить по округе. размахивать лапами, пытаясь поймать хоть кого-то. Юм газанул воздух, но словно этого твари выжидала, среагировала на звук и замахнулась, прыгая. Но её перехватили. Матово-чёрный механоид с намотанным на шее чёрным шарфом. Георцог. Он чем-то выстрелил в неё, но скорее, чтобы просто отвлечь. Перехватил одну из её лап и сильно сжал. Королева попыталась вырваться, но хватка единственного в теноль пространства механоида трипл С плюс ранга была сильнее. Королева резко обрубила себе кисть когтем другой лапы и отпрыгнула метров на десять. «Смотрю, ты тут развлекаешься, дорогая!» — крикнул ей герцог. «Неужели ты так ослабела, что и ранги вполне тебе составляют конкуренцию, а?» Он раскинул руки и сделал шаг вперед. Королева взмахнула обрубком хвоста и сделала шаг назад. Ее глаза бусинки метались из стороны в сторону, но чаще всего падали на меня. «Что такого особенного в моем зародыше, что она хочет его забрать?» «Ты ведь прекрасно понимаешь, что я говорю, дорогая!» Еще шаг герцога по направлению королевы, и еще шаг королевы к отступлению. Эмоции ее читали с трудом, но страх и замешательство угадывались точно. А еще она переговаривалась с кем-то. Не знаю, как я это понял и почему был в этом уверен, но недаром Жерой считается коллективным разумом. Вот и в данном случае это чувствовалось. Осознание пришло неожиданно. Просто моего зародыша хотели вернуть в рой. Йом, почему ты не улетаешь?» — напряженно спросил я. «Если он ее убьет, можно поднять не один уровень ядра Оруса, плюс собрать несколько баков золотой эссенции и выгодно их продать. Герцог очень давно за ней гоняется, он просто обязан ее убить». Следующие события произошли стремительно. Пока герцог продолжал неторопливо настигать королеву, из улья на свободу вырвался гигантский отросток, напоминающий щупальца, и устремился в нашу сторону. Коричневый полупрозрачный щит окружил нас за секунду до того, как отросток накрыл нас. Словно прочитав мои мысли, Юм развернулся в сторону улья. В месте, где он находился, сиял черно-фиолетовый разрыв пространства со скользящими белыми молниями по краям. И из него вырывались один за другим гигантские отростки. Судя по всему, и Хириона. Чудовище, претора. Конечности были странными. Если при нападении на Фрей у него были лапы глешни, то сейчас это были именно щупальца. Королева начала действовать. Вспышки боя мелькали над нами, и не мог следить их движение. Скорости были запредельны для моего восприятия. Один из отростков начал подниматься, и его мощь чувствовалась даже через щит. Он поднялся на всю высоту. «Щит выдержит его удар. — обеспокоенно спросил я. — Нет. Небо разорвало яркая вспышка света. Она осветила все как будто днем. С неба рядом с нами приземлился, а скорее даже ударился об землю здоровяк Эликс. Он совершил выстрелы из свои руки, и большой энергетический сгусток заставил щупальца отлететь. подобный механоид оказался защитом. Отлично выглядишь, капитан! хмыкнул Эликс, глядя на то, что от меня осталось. Очередной отросток и молниеносно рванул в нашу сторону, но Эликс его заблокировал, взметувшись навстречу. Сильная тварюга! Ни у кого сбивки щитов не завалялась. А может, это ты стареешь? Над нами завис белоснежный механоид Фредерика. Совсем то Эликс, растолстел. Он вытянул вперед правую руку, откидывая плащ и открывая печати модулятора. Голубой импульс энергии начал собираться от плеча к раскрытой ладони. Та напиталась светом и выстрелила. Луч шириной в десяток метров в диаметре ударил в самый центр разлома. «Да сколько он эволюции прошел!» — яростно взревел Фредерик. «Нет, но ты это видел, Колян?» «Видел, видел!» — усиленный голос герцога разлился по кратеру. «И заметь, прошло всего ничего после последней стычки!» Из-за разлома вылез очередной недобробок Ахириона. Я почему-то даже не сомневался, куда он направится. Мощнейший удар сотряс купол коричневого щита, но он выдержал, последовал второй, третий. Йом пристал на одно колено, прижимая к моего тела к себе. «Раздай трансляцию. А, прости, как-то забыл, что ты лишился всех датчиков». Видеть все в черно-белом было так себе. Йом поделился экраном, и я стал видеть все его глазами. Более того, он даже аудио подрубил. Что меня удивило, его экран подсвечил всех механоидов, как в играх. «Я всех привел!» — крикнул кто-то. Ему сразу повернул голову и определил говорящего. Им был хромированный механоид. Весь его корпус был будто бы отлит из металла с голубым оттенком. Ника над головой — аспид, таблэс ранг, 25 уровня. «Эмбер, сеть!» — команда герцога была исполнена молниеносно. Золотая сеть, соткана из энергии, спеленала королеву Роя. так глухо упала на землю, уставившись на нас с Юмом своими глазами-бусинками. «Кокон!» Сеть превратилась в белый кокон, скрыв королеву полностью за энергетическими линиями. В руках Герцога материализовалась полупрозрачная катана. Он замахнулся ей. «Следующее движение я не столько видел, сколько будто бы ощутил». «128 ударов по жизненно важным органам!» восторженно прокомментировал Юм. И последний, аккурат в сердце. «Прости, Кэп!» Юм бросил меня, молниеносто доставая баки для эссенции. Несмотря на то, что я оставался куском железа, я тоже открыл пространственный карман так, что из него вывалились все свободные баки, которые я прикупил во время последней закупки. Золотое облако окутало поле боя, проходя через Принграды и щиты. Приступ эйфории захлестнул меня. Казалось, я парил над облаками. Все проблемы разом поблекли и испарились. Все заботы покинули мой разум. Я был счастлив в этой тишине и безмятежности. И краем сознания обратил внимание, что рядом со мной кто-то был. Кто-то маленький и хрупкий, бьющийся как сердце, испуганный обилием опасности вокруг и пытающийся найти безопасное место. Мне стало жаль эту сущность, и я потянул к ней свои руки. Сущность попыталась убежать, но я поймал. Аккуратно притянул к себе. и начал успокаивающе гладить. Сознание померкло.